Средисловие. Писать про еду – занятие нелегкое, потому что авторов одолевает множество соблазнов, и мысли от компьютера постоянно склоняются в сторону кухни и холодильника. Но авторы этой книги, под псевдонимом Олег Ивик пишут Ольга Колобова и Валерий Иванов, стойко преодолевали соблазны, вдохновляясь строками римского поэта Квинта Горация Флагка. Слушайте речь мудреца не запышной и сытной трапезой, и не тогда, как бессмысленный блеск ослепляет вам очи, или как обманутый разум полезное все отвергает. Нет, натощак побеседуем. В процессе работы нам действительно пришлось, если не слушать речи мудрецов, то, во всяком случае, их читать, поскольку, как выяснилось, о еде и застольях В древности писали не только и даже не столько гастрономы и кулинары, сколько философы, историки, законодатели и поэты. Если мы сегодня в большинстве своем относимся к еде более или менее потребительски и думаем лишь о том, чтобы получить удовольствие, а заодно и сбалансированное количество калорий, витаминов и микроэлементов – то многие древние цивилизации придавали еде культовое и идеологическое значение и законодательно регламентировали, что кому и когда можно и нельзя есть, а организацию пира возводили до уровня высокого искусства. Конечно, в рамках одной небольшой книги осветить все это невозможно, поэтому мы решили ограничить себя во времени, периодом от Бронзового века до Римской империи включительно, а в пространстве несколькими цивилизациями древней греко-римской Айкумены, то есть известных грекам и римлянам земель. Чего не ела Айкумена? Работа над книгой о еде древнего мира была нелегким испытанием. Нас мучила непрерывная зависть к древним шумерам, Персам, и египтянам, и особенно грекам и римлянам. Ведь, судя по тем историческим документам и археологическим отчетам, с которыми нам приходилось иметь дело, все эти народы только и делали, что ели. Причем ели плотно, разнообразно и вкусно. Они жарили на вертелах мясо и солили рыбу, сквашивали молоко и готовили сыр. Они пекли ячменные лепешки и сушили инжир Они заправляли кашу оливковым и кунжутным маслом, чесноком и зеленью И запивали все это вином и пивом И черная зависть терзала сердца авторов У которых не было ни мяса на вертеле, ни инжира, ни ячменных лепешек И которые к тому же стремились к здоровому образу жизни И отнюдь не злоупотребляли избыточной едой и тем более вином и пивом. Греки поливали морских ежей смесью меда и уксуса и их сельдереем и мятой. Они тушили балык из тунца с белым вином и оливковым маслом, жарили свиную печень, смешав ее с устрицами, креветками и камбалой. Они начиняли кальмара рубленным мясом и подавали соусом из всевозможнейших растений. Они пекли пшеничные вафли, добавляя в тесто вино и молоко, перец и оливковое масло. Готовили десерт из меда и льняного семени и ели его с маковыми хлебцами Римляне перекладывали устрицы, мясом морских ежей и краснобородок И фаршировали дроздов, орехами и изюмом Конечно, чисто теоретически все эти продукты, и тем более краснобородка Которая оказалась обычной черноморской барабулькой Вполне доступны современному россиянину Но много ли вы видели людей, которые перекладывают барабульку устрицами и морскими ежами? И так ли часто в наших духовках пекутся горячие вафли, замешанные на вине? Изнывая от того, что они не живут в древнем Риме, авторы настоящей книги в тщетной попытке избавиться от зависти к представителям погибших цивилизаций, вскрывали завалявшуюся банку кальмаров, но это не помогало. Оставалось одно: сосредоточиться на тех продуктах, которых у древних гурманов не было и быть не могло. Этому занятию мы посвятили некоторое время и результаты не заставили себя ждать. Выяснилось, что несмотря на все свои изыски с краснобородками и морскими ежами, древние жители Айкумены питались по нашим меркам очень однообразно. Им было неведомо огромное количество продуктов, без которых люди 21 века не мыслят себе даже самый скромный стол. И для того, чтобы современному человеку в полной мере представить, как питались его дальние предки, надо говорить не только о том, что же они ели, но и о том, чего они не ели и есть не могли». Только тогда начинаешь понимать, как ограничены были возможности древних кулинаров и насколько скудным было кажущееся разнообразие прежних перов, не говоря уж о повседневных трапезах. Итак, мы начнем эту книгу с описания продуктов, которые древние народы айкумены не знали. Первое, что приходит в голову, это, конечно же, те растения, которые попали в Старый Свет после открытия Америки. Прежде всего, картошка, помидоры, кукуруза и подсолнечник. Сегодня они входят в состав едва ли не любой национальной кухни Европы и Азии. Мы не представляем себе итальянскую пиццу или греческий салат без помидоров, а украинский борщ без томата. Белорусские драники не испечешь без картошки. Ну а без подсолнечного масла наша жизнь и вовсе немыслима. Даже в рецептах китайских национальных блюд можно встретить кукурузную муку и картофель Тем не менее, кухня древней Айкумены обходилась без этих продуктов И когда мы читаем о наваристой похлебке, которую ел римский или греческий земледелец Надо иметь в виду, что картошки, которую сегодня кладут почти в любой суп, в этой похлебке не было А если земледелец делал себе овощной салат, то он обходился не только без помидоров, но и без болгарского перца. Овощные перцы, и болгарский, и острый стручковый, тоже пришли к нам из Америки. Перец черный горошек, он же белый, если его заготовить иначе, стал известен в Айкумене раньше. Он рос в Индии, а контакты с этой далекой страной установил еще Александр Македонский в конце IV века до нашей эры Но хотя Александр и завоевал значительную часть Индии, удержаться там он не смог. И его войско, изнемогая от многочисленных тропических болезней, вернулось обратно. А вскоре после смерти царя распалась и вся его империя. Торговля с Индией с тех пор велась. Но путь туда был долог и опасен, и перец, вплоть до эпохи великих географических открытий, оставался в Европе, Передней Азии и Африке предметом роскоши. Недаром вождь готов Аларих, осадивший Рим в 408 году, потребовал от побежденных, помимо одежды и тканей, 5000 фунтов золота, 30 тысяч фунтов серебра и 3000 фунтов перца, по сообщению Зосима, историка второй половины V века. Лишь после того, как корабли португальца Васка де Гамы в конце XV века проложили путь в Индию мимо южной оконечности Африки, перец подешевел. А вскоре европейцы, попавшие в Америку, обнаружили там мясистые стручки с острым вкусом и дали им то же самое название – перец, которое потом распространилось и на похожее по виду но совершенно не острые плоды болгарского перца. Кроме горошин черного перца, в древнем мире был известен и еще один перец, который сегодня в европейской кухне почти не употребляется. Перец длинный. Эти мелкие плоды, собранные в сережке, были популярны в Риме. Их жгучий и одновременно сладкий вкус хорошо сочетался с итальянской кухней. Но рос этот перец тоже в Индии, поэтому и он был недешев. И, конечно, индийские пряности были практически неизвестны жителям Айкумены до Александра Македонского. Ни шумеры и акации, ни египтяне времен правления фараонов, ни эллины времен расцвета греческих полисов их не знали. В лучшем случае им приходилось довольствоваться более или менее жгучими местными растениями. Некоторые из них росли в тропической Африке кулинарии они тоже носят название перцев. В Египте в этом качестве использовали корсий – нильскую водяную лилию, имевшую острый вкус. Великий географ Страбон, живший на рубеже Р, называет ее приправой вроде перца. С другими пряностями дело обстояло немногим лучше, ведь даже самые доступные из них росли преимущественно в Индии. А некоторые, например, ваниль, стали известны в Старом Свете только после открытия Америки. Фрукты, без которых сегодня немыслимо представить себе многие страны Северной Африки, Средиземноморья и Передней Азии, апельсины, мандарины, лимоны, бананы, ананасы, кокосы, тоже появились в этих местах далеко не сразу. Ананас был неведом не только грекам и римлянам, но даже и египтянам. Хотя у них, начиная, по крайней мере, с эпохи Среднего Царства, то есть примерно с 22 века до нашей эры, были регулярные связи с тропиками. Дело в том, что этот плод, которым сегодня славится тропическая Африка, был завезен туда уже после освоения Америки. Кстати, в Европе его до второй половины 19 века, то есть до появления быстроходных транспортных судов, разводили в оранжереях. Он не выдерживал долгих морских перевозок. О бананах, как и о черном перце, античный мир узнал после восточного похода Александра Македонского. Но если перец худо-бедно могли импортировать из Индии, то с бананами дело обстояло сложнее. Довести их до Греции или Италии было абсолютно немыслимо. Сегодня бананы, упакованные в специальную пленку, перевозят морем в рефрижераторах при температуре 12-14 градусов. Повышение температуры до 19 градусов считается очень нежелательным, а выше 22 недопустимым. Загружают их зелеными, чтобы они могли выдержать долгий путь, а потом обрабатывают газом этиленом, чтобы они дозрели. Понятно, что транспортировкой бананов в другие климатические зоны до второй половины XIX века никто практически не занимался. А вот почему никто из античных путешественников, бывавших в Индии, не попробовал привезти и посадить бананы, например, в Африке или Палестине, непонятно. Но так или иначе, этим озадачились и вполне успешно лишь арабы в седьмом веке нашей эры. Впрочем, один вид бананов и до них сам по себе произрастал на Абиссинском Нагорье, но оттуда, как и из Индии, никто не удосужился доставить его поближе к греко-римской Айкумене. В результате не только кулинары, но даже и специалисты-ботаники античного мира были знакомы с бананами исключительно понаслышке. Во второй половине четвертого, начале третьего века до нашей эры отец ботаники Феофраст в исследовании о растениях писал о замечательных деревьях, растущих в Индии. Одно из них очень большое, с удивительно сладкими и крупными плодами. Второе – с листьями продолговатой формы, похожими на птичьи перья. Их втыкают в шлемы. Длиной они локтя в два. И, наконец, третье – с большими кривыми плодами, сладкими на вкус, они вызывают резь в животе и дизентерию. Таким образом, банан превратился в три разных дерева. На самом деле, это высокая трава. Что, впрочем, неудивительно, Феофраст никогда не видел это растение и пользовался заметками, сделанными спутниками Александра. Точнее, копиями этих заметок, снятыми, видимо, не слишком аккуратно, в Вавилонском архиве. Что же касается желудочных проблем, которые возникли у воинов Александра, царю пришлось даже отдать специальный приказ, запрещающий употребление бананов, то, скорее всего, солдаты, в числе прочего, попробовали какую-то из несъедобных разновидностей этого фрукта. Кроме того, дизентерия была их постоянным спутником в индийском походе, независимо от пищи.